Содержание. Необходимое вступительное слово. Притча первая. Правда о хвосте. Притча вторая. Душераздирающая история. Притча третья. Суета сует. Притча четвертая. Трижды ура. Притча пятая. Всякие кролики. Притча шестая. Голоса в ночи. Притча седьмая — странное явление. Притча восьмая — время терять. Притча девятая — все может быть. Притча десятая — опрометчивые лизарюции. Притча одиннадцатая — мокрое дело. Совершенно лишнее выступительное слово. Конец содержания.